Глава пятьдесят д е в я т о Я и сама до конца не понимаю, что подразумевает мое сообщение. Знаю только, что больше не в силах обманывать себя, притворяясь, что не скучаю по нему. Еще как скучаю. На протяжении всего ужина я то и дело ловила себя на том, что сравниваю его и Алана, и сравнения эти были всегда в пользу первого. И не потому, что второй ему уступает, нет. Просто Аллан не Роберт, которому я, оказывается, прикипела куда сильнее, чем думала. Мое сообщение – это выброшенный белый флаг, знак добровольного признания в том, что я в нем нуждаюсь. Поэтому я печатаю так быстро, потому что боюсь, что мое упрямство возьмет верх и я передумаю. Нажав «отправить», откладываю телефон на соседнее кресло и, з а т а и в дыхание, жду. В Москве сейчас около пяти вечера. Исключено, что Роберт спит. Каждая новая секунда ожидания настоящее испытание. Сначала я говорю себе, что нет ничего страшного в том, что он не ответит. Затем мечтаю повернуть время вспять и забрать свое предложение о разговоре обратно. Когда спустя минуту ничего не приходит, решительно поворачиваю ключ в замке зажигания и бью по газам. Чтобы заглушить рой мыслей, включаю музыку на полную и даже делаю то, чего в силу отсутствия голоса и слуха не делаю вообще. Подпеваю. Не хочу думать о том, что совершила ошибку и следовала остаться верной себе, одинокой и неуязвимой. Машину я паркую на автомате, на автомате захожу в подъезд и нажимаю кнопку лифта. Телефон лежит в сумке, и в нем по-прежнему нет для меня ответа. Даже смешно, что настолько простая вещь, как отправленное сообщение, способна ввергнуть меня в такой эмоциональный раздрай. Провести ночь с мало знакомым красивым парнем из бара могу запросто и без лишних раздумий, а вот спустя шесть лет согласиться на откровенный разговор с ним куда сложнее. Идти на поводу своего сердца я не привыкла. Если в роли матери я чувствую себя уверенно... то в роли женщины у меня опыта, как у новорожденного. Привет, крольчонок. Присев на кровать, я тыкаюсь в Полинку носом и глубоко вдыхаю. Ее теплый сливочный запах успокаивает и отрезляет. Я уже думала, что придется без тебя уснуть. Бурчит она с подозрением, глядя на меня из-под одеяла. Ты где была? Гуляла. Соскучилась? С кем гуляла? проигнорировав мой второй вопрос требует она с другом мы ужинали и общались вдохнув дочка отворачивается к стене и что это значит мягко интересуюсь я трогая ее за плечо не хочешь со мной разговаривать ответом мне становится обиженное пыхтение господи с каждым днем с ней становится все сложнее она ведь уже не ребенок а самая настоящая женщина Крольчонок, зачем ты гуляешь с какими-то друзьями, но не с Робертом? Буркает Пол, я продолжая смотреть в стену. Он же хотел. б е з в о л ь н о уронив руку на кровать, я прикрываю глаза. Вот за что мне это. Теперь моя дочь пребывает в полной уверенности, что я лишил ее возможности иметь полноценную семью. А я не хотела ее лишать и даже сообщение ее отцу написала, да только он молчит. Это была дружеская встреча. Погладив ее по щеке, я поднимаюсь. Ладно, я пойду спать. Устала. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Расстроенно настигает меня в дверях. у с т а л о с т ь усталостью, но уснуть у меня не получается до полуночи. Телефон, лежащий под подушкой, не дает. Я успела много раз пожалеть, что поддалась порыву и написала это чёртово сообщение. Всему виной эффект от несостоявшегося поцелуя с Алланом. Если бы не он, я бы, скорее всего, не решилась. И я снова задаюсь вопросом: а действительно ли нам нужен этот разговор? Может быть, не стоит лезть туда, где есть столько сложностей? Я привыкла принадлежать самой себе, и, как выясняется, совершенно не терплю конкуренции, которая меня абсолютно точно ждет рядом с таким, как Роберт. Я из-за одной неотвеченной СМСки глаз сомкнуть не могу, что уж говорить об отношениях на расстоянии. Отвернувшись к стене, так же как недавно делала Полинка, я призываю себя отключить мозги и подумать обо всем завтра. При свете дня я смогу включить здравый смысл и посмотреть на события этого вечера другими глазами. Возможно, выкину старую сим и сменю номер. Дин. ь С колотящимся сердцем я вглядываюсь в темноту. Пришло сообщение. Что мне делать? Открыть? А что, если это не Роберт? Насколько сильно будет разочарование? Развернувшись, я шарю рукой под подушкой и подношу экран к глазам. Наконец-то могу позвонить. Перечитав сообщение трижды, я даю себе несколько секунд на раздумье и набираю одно слово: завтра. Неуютное трепыхание в груди исчезает, на губах появляется невидимая улыбка. А Роберт абсолютно прав на мой счет. Мне необходима иллюзия контроля.